Глава 8. Наоми. Связь была проблемой. Кольцо Врат создавало помехи, затруднявшие передачу через них сообщений, а прохождение узконаправленного луча делалось практически невозможным. Лакония контролировала и ретрансляторы по обе стороны Врат, и станцию Медина посередине этого громадного перекрёстка империи. У неё имелись глаза и уши в каждой системе. а алгоритмы по поиску совпадений прочесывали все частоты спектра. Саба умел пробивать дыры то здесь, то там. Узконаправленные антенны с устаревшими или дефектными кодами безопасности, способные исключать из логов входящие записи. Новостные каналы, которые можно изменять, встраивая в поток видеосигнала скрытые сообщения. Старые трюки АВП, которыми пользовались еще до рождения Сабы, обновляли, трансформируя под новые обстоятельства. Опасность была двойная. Первая силы Лаконии могут перехватить и расшифровать сообщение. Второе что они отследят путь сообщения до источника. С первой проблемой справляться было непросто, но способы решения существовали. Встроенное шифрование, сигнатуры помех, контекстный сдвиг лингвистического кодирования. Ничто не совершенно, и даже расследование, которое Бобби и её команда проделали на близком шторме, Полномасштабная переработка лаконийских армейских сигналов состояла на 3/4 из догадок и на 1 из надежд на подполье. Но Наоми была в ней уверена настолько, что сна не лишилась. Вторая проблема отслеживание обратной трассировки сигнала решалась проще, способом бутылочной почты. Наоми никогда вживую не видела океана, разве только на видео, но в человеческой речи хранится память о давно ушедших понятиях. Узко направленный луч до сих пор имел линии, хотя физическая проводка уже многие поколения назад сменилась светом. Солнце до сих пор сохранило своё название, хотя теперь на голову человечества светило ещё 13 сотен ему подобных. Понятие сообщения в бутылке имело для землян много нюансов и ожиданий, которые Наоми могла узнать только из третьих рук. Через шутки, комиксы и развлекательные каналы Её бутылки это торпеды, хранившиеся в контейнере. В каждой из них содержались трансмиттер и взрывчатое вещество, достаточное, чтобы превратить всё оборудование в свитящуюся пыль. Она сама разработала кодировку и знала, что та надёжна. Чтобы получить информацию от ЦАБы и Подполья, Наоми нужно только слушать. Всё было там, выкрикнутое в пустоту и усиленное сетями. Наоми знала, какие каналы смотреть. Сообщения встраивались в сплетни и новости, в пустую свистящую статику, даже в локанейскую пропаганду. Иногда даже ретранслируемые речи Дуарте доносили ей вести от Джима. Неважно, на каком корабле она находилась, информация продолжала идти, пассивно и не оставляя следов. Она копировала её в локальную систему своего кресла и ручной терминал. Необработанная информация превышала объём, который она прочла бы за всю жизнь, и Наоми постоянно её обновляла. А система всё обрабатывала и формировала отчёты. Наоми выполняла анализ, готовила рекомендации, что и как делать тем, кто пытается противостоять этим новым внутрекам. Когда всё было готово, когда поджимало время или когда она чувствовала, что подошла к критической точке, она передавала информацию на одну из торпед И сигнализировала своему связному на корабле. Как только ракета выбрасывалась из шлюза, её код срабатывал. Случайное направление, скорость и число ускорений и поворотов, случайное расстояние и время ускорений, случайное время до момента доставки. Иногда она сбрасывала торпеду за пару дней до того, как покидала систему, или после того, как корабль-скорлупка, на котором она находилась, отправлялся в путь. Иногда не шаблоны, даже предназначенные для сокрытия перемещений, были её врагами. Когда приходило время, бутылка единым импульсом выбрасывала всё, что ей сообщила Наоми. Где-то в системе Усабы имелась антенна, слушавшая именно её. Тихо, пассивно и незаметно. Это космическое чрево вещания. Именно так подполье получало и передавало информацию, медленно и несовершенно. в то время как враг мог слать сообщения куда угодно со скоростью света вот что значит быть проигравшим самым трудным было время между отправкой бутылки и моментом когда она сдетонирует часы или дни и иногда недели догадок конечно если она где-то ошиблась копаясь в собственных планах и предположениях рвущуюся сквозь систему торпеда уже не остановить однако наоми прослушивала всю новую входящую информацию которая могла бы изменить тот или иной аспект в том, что уже сказано, и назад не вернешь. Именно этим Наоми сейчас и занималась. Ее контейнер переехал с Мосли на новый корабль, почти двойник под названием Пхика Джикама. Они шли на четверти Джик Аберону со взятым по дешевке на Марсе из утиля горнодобывающим оборудованием. Теперь Наоми так свыклась с гулом двигателей, что даже его не слышала, Если только не выполнялась какая-нибудь корректировка скорости или траектории, лишь тогда появлялся какой-нибудь звон из-за резонанса вибраций. Её пищевой рацион, прощальный подарок с мосли, был произведён на земле. Рис, растительный протеин и соус карри, которые вполне сошлись бы за астерскую еду, если бы не добавка изюма. Она настроила систему на работу локально, чтобы вообще не подключаться к компьютерам Камы. Разве что ей потребуется что-нибудь имевшееся только там. Играла музыка, лёгкое мамбо цересиано, как то, под которое она танцевала девчонкой, и в её распоряжении было столько лент новостей, сколько удавалось поймать. Жилое пространство Наоми обустроила так, что оставалось место для растяжки и упражнений, и она с религиозной строгостью придерживалась расписания, заставляя себя потеть дважды в день. Спала она тоже по расписанию. приглушая свет на 8 часов, не больше, но и не меньше, и никогда не спала в другое время, никогда не дремала. Рутина не давала подступать окружающей тьме. А в промежутках она опять изучала данные и ожидала подрыва самой недавней бутылки. Монитор показывал схематическое изображение комплекса Барагаон с обеими существующими колониями и планируемым новым расширением. Барагеон был одной из самых успешных новых систем, занятых человечеством. С тремя планетами, уже гордящимися самодостаточными городами, независимым горнодобывающим кооперативом, исследующим необычайно богатый астероидный пояс и базами на двух спутниках единственного газового гиганта системы. Карта человеческого присутствия в этой системе напоминала прорастающий первый лист, бледный, хрупкий и тонкий. И всё же обещающие вырасти в огромную силу. Первые волны привела сюда сельскохозяйственная корпорация, базировавшаяся на Ганемеде, и мусульманское сообщество из зоны долевого участия на Большом Терае. Между двумя общинами установились конструктивные партнёрские отношения, что за два десятилетия привлекло на Барагаон ещё пять волн поселенцев. Колония была осколком системы СОЛ, но это недолго продлится. План расширения на годы увяз в капкане переговоров, пока по нему не прокатилась лакония, и теперь воля Дуарте проталкивала его вперёд. Предполагалось строительство пяти новых городов по два на каждой из ближайших к их солнцу планет и одного на более холодной внешней. Создание высокочувствительной сенсорной сети, способной картографировать систему в течение следующих 6 лет и 18 новых исследовательских миссий. Расширение гражданской инфраструктуры с двухлетним шагом прироста и акцентом на науку и поддержку культуры. Если это сработает, Барагаон затмит в Сол за одно столетие. Самый амбициозный план, какой Наоми когда-либо видела, и даже вполне осуществимый. Эти амбиции были также и самой большой надеждой Подполья и главной надеждой Наоми. Она пробежалась по списку проектных заявок Яна уже 100 раз все их видела. У каждой фазы имелись собственные потребности. Только для сенсорной сети требовалось нанять 130 инженеров и узких специалистов. И хотя основной функцией сети было картографирование, не нужно быть гением, чтобы понять, потенциально это система слежения. И если бы процентов 10-20 этих инженеров и специалистов оказались бы людьми с сабы, это облегчило бы операции подполья на Барагаоне. Наоми разработала собственный план проекта. Не препятствовать расширению, а взять над ним контроль изнутри. Управление персоналом на Барагаоне стало её первой целью. Они уже отправили запрос в бюро оценки новых кадров. Наоми определила 7 критичных позиций и сформировала профили кандидатов, которые Саба мог использовать для заполнения вакансий своими сторонниками. Важно, чтобы эти люди были не с фальшивыми удостоверениями личности. а с настоящими, с реальной историей и квалификацией. Если бы сейчас удалось получить две из этих семи позиций, это в дальнейшем дало бы им преимущество. Три, и они смогут так хорошо заметать следы, что докопаться до них станет непросто, даже если у Лаконии появятся подозрения. Пять, и Саба получает реальный контроль над расширением комплекса Барагаон. Кроме того, Наоми выделила и проблемные места. Главным администратором провинции Зеханат на Барагаван-6, планеты под названием Аль-Халуб, был близкий друг Керри Фиск, открыто поддерживающий власть Лаконии. Важно, чтобы проекты для этой местности стали неприоритетными, а его личный авторитет подорван. Профсоюзы на спутниках газового гиганта были связаны со старыми группами противников внутренних планет и до сих пор с рвением самопровозглашенного угнетенного класса Сопротивлялись всему, что делал транспортный профсоюз. Сабе нужно найти здесь новых союзников. В местном правительстве имелись общинные фракции, где всё громче говорили о вооружённом сопротивлении Лаконии, и если их не обуздать, это не принесёт реальной пользы, только привлечёт ненужное внимание. Нельзя приходить на перестрелку с ножами, сказала Наоми воображаемая Бобби. Посмотрим, ответила ей Наоми. Её голос эхом отозвался в контейнере. Она ощутила укол раздражения. Наоми закрыла свои файлы и отодвинула монитор. Покинув систему Сол, она всё надеялась, что последний их разговор хоть немного забудется, но он был как заноза под кожей. Немного колет всякий раз, когда тронешься. Что выйдет, если в бой вступят двое, но только у одного есть оружие и желание им воспользоваться? Чёртовски короткая схватка. Только на этот раз она слышала не голос Бобби, а голос Амаса. За несколько десятков лет, проведённых вместе на корабле, в голове у Наоми возникла уменьшенная копия её семьи. Часть их всех, её часть, даже когда она не особенно жаждала их присутствия, даже когда это маленькое их отражение говорило ей лишь о том, что их спор не закончен. Наоми поднялась с кресла, Подвески зашипели. Чтобы взбодриться, она переключила музыку на более жизнерадостную и ритмичную. По расписанию ещё рановато для тренировки, но ей нужно подвигаться. Как будто работа мышц рук, ног и спины могла облегчить напряжённость между ней и людьми, которых сейчас здесь нет. Это ни разу не короткая схватка, сказала она, преодолевая сопротивление укреплённой на потолке эластичной ленты. Когда Наоми впервые вошла в этот маленький ящик, крепёж был покрашен в серый. Теперь он сверкал от полированной стали. И она началась за сотни лет до того, как я впервые вышла на этот ринг. Невозможно проложить путь к миру оружием. Мир не единственное условие достойной победы. Может, нам стоит огнём и мечом пробить себе путь к свободе и справедливости? Наоми опустила ноги в крепление на полу, пристегнулась, закрепила ленты и потянула. Работа тяжёлая. Немного больно, но потерпеть стоило. Теперь голос в её воображении принадлежал не Амасу, а Джиму. Всё дело в единоличной власти. Это выглядит довольно прилично, но до поры до времени. Жить во всяком случае можно, но только пока не станет нельзя. Тогда понимаешь, что уже слишком поздно. Я борюсь, сказала Наоми, выдохнула и опять с усилием потянулась. Тайная работа это тоже борьба, и лучше с ней мы можем выиграть. Не в этой жизни, отозвалась Бобби. И вообще-то смысл в этом был, глубокий и правильный, который Наоми составляла по-своему, споря со всеми любыми голосами в её голове. На лбу каплями выступил пот, а тяжести четверти джи не достаточно, чтобы он стекал вниз с лица. Руки дрожали при каждом усилии, а она заставляла себя двигаться медленно. Это делало упражнение тяжелее, что ей нравилось, и снижало вероятность покалечиться, что критично. Медленно, осторожно, сосредоточенно, избегая травм. Это звучит как метафора, сказал голос Джима. И она рассмеялась над его шуткой. Когда стареешь, всё неважное отпадает, и сильнее начинаешь ценить всё то, что достаточно важно, чтобы остаться с тобой. Наоми отстегнула ленты и начала переустанавливать их, чтобы потренировать спину, когда раздался сигнал предупреждения. Одновременно звякнули и монитор, и ручной терминал. Она свернула и убрала ленты. Закончит потом. На мониторе всплыло единственное сообщение. Кама перехватил зашифрованную передачу, соответствующую её шифру. Бутылка разорвалась далеко за эклиптикой Аберона, выплеснув данные. Наоми выхватила из корабельного буфера копию и запустила в своей системе сравнения. Конечно, будет некоторое искажение, всегда бывает. Но в сигнале есть повторы и контрольные суммы, чтобы размыть её работу до неузнаваемости. потребуется или полная невезуха, или высокая радиация. И она просто убедилась, что всё правильно. Все отчёты и файлы копии соответствовали оригиналу. На экран с сухим как щелчок пальцев треском всплыл вердикт. Невосполнимые потери отсутствуют. Значит, сделано. Выпущен на волю ещё один блок инструкций и рекомендаций. Наоми, конечно, уже начала работать над следующим. Но всё же наслаждалась успехом. Она переключилась на ленту новостей, удалила из своей локальной системы все неотмеченные копии и опять заменила на свежие, словно погружаешь чашку в источник, который никогда не иссякнет. Постукивая пальцами по экрану, она выбирала пункты, которые, возможно, имеют к ней отношение. На малозначительных выборах на Санаанге неожиданно победил кандидат, идущий вторым в рейтинге. Именно так, как она рекомендовала в предыдущей бутылке. Производитель кодеров с Марса заключил договор с Мединой на создание новой охранной инфраструктуры. Не то, что она хотела, но этот шаг был в её списке приемлемых отклонений. Из системы Сол поступили сигналы тревоги. Высокая опасность, но без подробностей трудно судить о чём речь. Вообще-то, что бы там ни случилось, Наоми это знала. Война Бобби. Так с перестрелкой. Где-то там, так далеко, что даже для скорости света это часы, Бобби и Алекс рискуют жизнью. Возможно, гибнут. Наоми тут ничего не может поделать. На нее накатила тоска. Или просто осознание того, что тоска всегда теперь с ней. Она предпочла эту роль. Сама выбрала это место и сама помогла обустроить эту маленькую горошину для игры в напёрстки, в которой теперь жила. У неё был десяток других способов работы с подпольем, тысячи путей, чтобы строить новую жизнь без них. Но она была здесь потому, что сама так решила, и контейнер ощущался как уединение, а не изоляция, убежище, где она могла подождать, пока муть в её сердце осядет, а разум очистится. Тогда этот план казался хорошим, она думала, он сработает. Но сейчас, когда кончики её пальцев зависли над сообщением о тревоге, Наоми больше не была так уверена. С глухим стуком, словно убив насекомое, она захлопнула ленту новостей. За ней на экране до сих пор висел отчёт её системы анализа данных, радостно сообщавший: "Невосполняемые потери отсутствуют". Выглядит как метафора. сказала она и услышала, как рядом с ней рассмеялся Джин. Сейчас они обменялись шуткой, совсем как в прежние дни. Чёрт возьми, надо выбираться из этой паршивой коробки, заключила Ноами минуту спустя.